Этого я уже не мог допустить. Честность и доброта бедного старика глубоко меня растрогали, вспоминая, что он сделал для меня, как он подобрал меня в море, как великодушно относился ко мне все время и в особенности, каким искренним другом показал себя теперь при свидании, я с трудом удерживался от слез. Поэтому я прежде всего спросил его, позволяют ли ему его обстоятельства уплатить мне сразу столько денег, и не будет ли это для него стеснительно. Он ответил, что, по правде говоря, это, конечно, будет ему несколько трудновато, но ведь деньги мои, и мне они, может быть, нужнее, чем ему. В каждом слове старика было столько приязни ко мне, что, слушая его, я едва не заплакал. Короче говоря, я взял его 100 мойдеров и, спросив перо и чернила, написал ему расписку в получении их, а остальные деньги отдал назад, говоря, что если я получу обратно свою плантацию, я отдам ему и остальное, как я и сделал впоследствии. Что же касается до переуступки мне его права на владение судном, на это я ни в коем случае не согласен. Если мне нужны будут деньги, он и сам отдаст». Я убедился, что он честный человек. А если не будут нужны, если я получу свою плантацию, как он дал мне основание надеяться, я не возьму с него больше ни гроша. После этого старик предложил научить меня, как предъявить свои права на плантацию. Я сказал, что думаю поехать туда. Он возразил, что, конечно, можно и поехать, если мне так угодно. Но и помимо этого есть много способов установить мои права и немедленно же вступить в пользование доходами. Зная, что на реке у Лиссабона стоят суда, уже совсем готовые к отплытию в Бразилию, он внес мое имя в официальные книги и удостоверил присягой, что я жив и что я то самое лицо, которое первоначально приобрело землю для того, чтобы устроить на ней указанную плантацию. Затем я составил у нотариуса доверенность на имя одного его знакомого купца в Бразилии. Эту доверенность он отослал в письме, а мне предложил остаться у него до получения ответа. Невозможно было действовать добросовестнее, чем действовал по доверенности этот купец. Меньше, чем через 7 месяцев, я получил от наследников моих доверенных, то есть тех купцов, по просьбе которых я отправился за невольниками в Гвинею, большой пакет с вложением следующих писем и документов. Во-первых, отчет о прибылях, начиная с того года, когда отцы их рассчитались с моим старым другом, португальским капитаном, за 6 лет. На мою долю приходилось 1174 мойдора. Во-вторых, отчет еще за четыре года, в течение которых они самостоятельно заведовали моими делами, пока правительство не взяло под свою опеку плантации, как имущество лица пропавшего без вести. Это называется в законе гражданской смертью. Доходность плантации постепенно росла, и доход за эти четыре года равнялся 13 тысячам, 814 крузадо или 3241 Мойдорам. В-третьих, отчет настоятеля монастыря Святого Августина, получавшего доходы в течение 14 слишком лет. Настоятель не мог, конечно, возвратить мне денег уже израсходованных на больнице, но честно заявил, что у него осталось 872 мойдора, которые он признает моей собственностью. Только королевская казна не возвратило мне ничего. В пакете было еще письмо от моего компаньона. Он сердечно поздравлял меня с возвращением, радовался, что я жив, сообщал мне, как разрослось теперь наше имение и сколько она дает ежегодно, Сколько в нем теперь акров, чем засеяна плантация и сколько невольников работает на ней. Затем следовали двадцать крестика, выражавшие добрые пожелания и сообщения, что он столько же раз прочел Авы Мария благодаря Святую Деву за то, что я жив. Далее мой компаньон горячо упрашивал меня вернуться в Бразилию и вступить во владение своей собственностью а пока дать ему наказ, как распорядиться ею в случае, если я сам не приеду. Письмо заканчивалось уверениями в искренней дружбе ко мне его самого и его домашних. Кроме письма он прислал мне в подарок семь прекрасно выделанных леопардовых шкур, по-видимому, привезенных из Африки на другом корабле, посланным им туда и совершившим более удачное путешествие, чем мое судно. Прислал он мне еще... Пять ящиков разных сластей превосходного качества и 100 золотых пластинок еще не отчеканенных монеты и не таких больших, как мойдеры. С теми же кораблями мои доверенные посылали мне доход с плантаций за текущий год, 1200 ящиков сахарного песку, 800 пачек табаку и остальное золотом. «Могу сказать...» Для меня, как для Иова, конец был лучше начала. Невозможно описать, как трепетно билось мое сердце, когда я читал эти письма, и в особенности, когда я увидал вокруг себя свое богатство. Бразильские суда идут обыкновенно целой флотилией, и караван, привезший мне письма, привез также и товары, так что прежде чем письма были вручены мне, товары были уже в гавани в целости и сохранности. Узнав об этом, я побледнел, почувствовал дурноту, и если бы старик-капитан не подоспел вовремя с лекарством, я, пожалуй, не вынес бы этой неожиданной радости и умер тут же на месте. Несколько часов я чувствовал себя очень плохо, пока, наконец, не послали за доктором, и тот, узнав истинную причину моей болезни, пустил мне кровь. После этого мне стало гораздо лучше. Я положительно думаю, что если бы кровопускание не облегчило меня, мне бы не сдобровать. Итак, я неожиданно оказался обладателем более пяти тысяч фунтов стерлингов и поместья в Бразилии, приносящего свыше тысячи фунтов в год дохода, ничуть не менее верного, чем приносят поместья в Англии. Я никак не мог освоиться со своим новым положением и не знал, как начать, как извлечь из него те выгоды и удовольствия, какие оно могло мне дать. Первым делом я вознаградил своего благодетеля, доброго старика-капитана, который так много помог мне в годину бедствий, был добр ко мне в начале и верен мне до конца. Я показал ему все присланное мне, говоря, что после провидения, которое всем управляет, я обязан своим богатством ему, что теперь долг мой отблагодарить его, и он будет вознагражден сторицею. Прежде всего я возвратил ему взятые у него сто мойдоров, Затем послал за нотариусом и формальным образом уничтожил расписку, по которой он признавал себя должным мне 470 мойдеров. Затем я составил доверенность, давшую ему право ежегодно получать за меня доходы с моей плантации и обязывающую моего компаньона представлять ему отчеты и отправлять на его имя товары и деньги. Приписка в конце предоставляла ему право, на получение из доходов ежегодной пенсии в 100 Мойдоров, а после его смерти эта пенсия в размере 50 мойдоров должна была перейти к его сыну. Так я отблагодарил своего старого друга.